капля в наводнении. Подобным многим я аж впервые услышал об Александре Солженицыне осенью 1962 года. По литературной Москве ходили слухи, что в журнале Новый мир вот-вот появится повесть, написанная сим дотоле совершенно неизвестным человеком, что повесть посвящена тому, о чём тогда так много и горячо говорили злоупотреблением властью. нарушением законности во времена Сталина, что автор сам оказался жертвой этих злоупотреблений. Что, наконец, небольшая вещь это производит сильные впечатления. Повесть она имела скучноватое название Один день Ивана Денисовича. Действительно появилась в ноябрьской книжке журнала и вызвала наводнение хвалебных статей и рецензий. У авторов этих статей и рецензий, как и у читателей, представление об Александре Солженицыне складывалось тогда по его повести, до да потому, что несколько позже он сам стал охотно говорить и писать о себе. Боевой офицер-артиллерист, провоевавший всю войну командиром батареи, невинно пострадал за критику Сталина. Был осуждён и срок заключения отбывал в тяжелейших условиях, подобных тем, что описаны в повести. А выйдя на свободу, стал первым писателем разоблачать былые нарушения законности и бороться со всяческой несправедливостью. Можно сказать, идеальный героический образ страдальца за правду и её родителя. Ничего удивительного, что такой человек, такой писатель, вызывал у многих и большой интерес и искреннее сочувствие. Всё так. Однако нельзя сказать, что поменутое статейное рецензионное наводнение было таким уж совершенно непредвиденным и необузданным стихийным явлением, как, например, петербургское наводнение, описанное Пушкиным в медном саднике, где есть и такие строки: Покойный царь ещё России со славой правил, На балкон печален, смутен вышел он и молвил, с божьей стихией царям не совладать. Он сел и в думе скорбными очами на злое бедствие глядел. Солженицынское литературно-критическое наводнение 1962-1963 года в значительной степени было, что неудивительно плановым, и с иных высоких балконов на него смотрели люди. Нескорбными очами и нескорбными устами молвили оттуда, что в повести Солженицына правдиво освещается действительность, что такие произведения воспитывают уважение к трудовому человеку и тому подобное. Я оказался малой каплей в этом гигантском наводнении. В мартовской книжке «Невы» за 1963 год появилась моя обширная и довольно неравнодушная статья о повести. вовсе не заказанная, она была целиком в духе восторга того времени. Журнал со статьёй послал Солженицыну в Рязань. В его ответе 27 мая 1963 года между прочим говорилось: "О вашей статье я слышал от Сергея Алексеевича Воронина ещё в феврале. Саму статью прочёл в прошлом месяце. Нахожу её весьма интересной и очень разнообразной. убедительно аргументированной. Я, конечно, порадовался по хвале большой знаменитости, хотя сам не был в таком уж восторге от статьи. И 4 февраля 1964 года писал Солженицыну, что в ней, по-моему, преобладают эмоции, что она лишь в какой-то степени удалась мне. Но находились люди, которые в отличие от автора повести и от меня самого, считали мою статью вообще неудачной, даже вредной. Так редакции Невы и я лично получили несколько писем протестов. А вот одно из них. Ленинград, д 63, Невский 3. Отдел литературной критики журнала Нева. Уважаемой редакции. В вашем журнале номер 3 за 1963 год Напечатана статья Владимира Бушина на сущный хлеб правды. Я бы хотел, чтобы вы передали это письмо Бушину. Я не критик, но хотел бы от имени читателей несколько слов сказать по поводу повести Солженицына. Правда, это немножко нескромно говорить так, от имени читателей. Но я говорил со многими, и мнение у всех или почти у всех сходно с моим. Я ничего не нашёл в этой повести. Ваша объемистая статья, при всем вашем желании, хоть что-нибудь найти в Шухове, в главном герое, примечание Бушина, тоже не помогла. Зачем из кожи ли вон лезть и доказывать то, чего на самом деле нет? Не буду голословным. У меня есть брат. Он провоевал всю войну от первого до последнего дня войны стрелком-радистом. летал с известным полбиным на непокойном. Он много видел и пережил. Он пишет: "Правда никуда ничего не посылал". По-моему, у него получается. По ряду причин судьба трагическая. Сейчас он в тюрьме. Но он остался даже там коммунистом. Это я могу сказать с чистой совестью. Я сам коммунист. И вот почитайте, что он пишет. Я переведу дословно. Поговорим о другом. Первым делом отвечу на несколько твоих вопросов. Один день Ивана Денисовича я, конечно, читал. Примечание. Интересно сопоставить это с заявлением Александра Солженицына, сделанным на заседании секретариата Союза писателей СССР 22 сентября 1967 года. Мои книги Один день Ивана Денисовича не дают читать в лагерях её не пропускали в лагеря из-за малейших обусков Солженицын Александр Исаакович Собрание сочинений в шести томах Франкфурт на Майне издательство Пасив 1973 том 6 страница 71 Нашумевшей книгой разочарован до да нельзя Что в ней полезного, показательного? Ничего. Солженицын показал своего Ивана Денисовича думающим, творящим, так в тексте Владимира Бушина, борющимся за миску баланды и кусок хлеба. Безусловно, дума о хлебе насущном в таких условиях вполне закономерно и показать, рассказать о ней нужно. Но разве в этом суть дела? Истина этой величайшей трагедии познаётся позже. Есть люди, которые над этим упорно, кропотливо трудятся. А вы, товарищ Бушин, начали искать толстовские и кротаевские нотки вместе с Чечеровым. Примечание. Имеется в виду статья покойного критика И.И. Чечерова об одном дне Ивана Денисовича. Московская правда, 8-12-1962-го, с которой я полемизировал в Неве. Владимир Бушин. Действительно, нашли что заметить. Я не виню Солженицына, человек написал как смог и то, что видел со своей колокольне. Но зачем же шуметь об этом? Не стоит. Я хотел бы, если вас это не затруднит, ответить мне и дать адрес Солженицына. Я бы ему кое-что отправил из написанного братом о тюрьмах, культе там речи нет. Он пишет о своих однополчанах. С уважением Ильин Станислав Сергеевич. 607, 63. Киевская область, город Борисполь. Поисковая часть 10201. Я не ответила тогда на письмо СС Ильина, как и на другие подобные письма. Очевидно, главная причина этого состояла в моём решительном несогласии зачёркиванием повести и в нежелании спорить по столь очевидному для меня вопросу. И сейчас, спустя много лет, я не согласен с зачёркиванием одного дня, но как бы было не прислушаться к предостережениям насчёт излишнего шума. В издательстве Художественная литература о моей статье думали совсем иначе, чем СС и Лин. Там решили включить её в ежегодный критический сборник о наиболее примечательных новинках советской литературы. Ещё бы. Ведь она оказалась замеченной литературной газетой. В большой статье Гражданином быть обязан, опубликованной на её страницах, критик Л. Иванова высветила и процитировала то место статьи, где у меня весьма критически говорилось о главном герое повести. Я хочу обратить внимание на тот печальный факт, что Шухов, человек богатых душевных возможностей, ведь все-таки в лагере кое с чем примирился, кое-что утерял. Одни критики писали об этом как-то глухо, будто стыдливо. Хотя стыдиться тут нечего, надо разобраться. Другие утверждают даже, что Шухов, да и ни в чем нравственно не уступил. Это не так. Писатель говорит, что Шухов уж и сам не знал, хотел он в воле или нет. Приняв мою сторону в споре о главном герое, газета удовлетворенно заключала. Серьезная озабоченность воспитанием гражданского самосознания в нашем современнике видна в выступлении Владимира Бушина. Примечание. Литературная газета, 14 мая 1963 год, страница 3. Разумеется, такая оценка не могла не споспешистовать издательскому успеху моего произведения. Более того, в «Новом мире» к тому времени появились другие произведения Александра Солженицына. И в издательстве мне предложили дополнить мою «Невскую статью» рассмотрением их, то есть сказать некое обобщающее критическое слово о всем опубликованном в целом. Я охотно согласился, и в итоге у меня получилась весьма пространная работа. Я сдал статью и укатил на юг в отпуск. Когда через месяц возвратился, то сразу после ласкового солнышка попал под ледяной душ. Примечание. Здесь и далее я в иных словах позволю себе не называть имена некоторых лиц или буду ограничиваться их инициалами. Это объясняется главным образом тем, что Александр Солженицын в начале предстал перед нами в одном обличии, а позже совсем в ином. Отношение к нему, естественно, менялось, и было бы, конечно, несправедливо теперь предъявлять кому-либо претензии за изначальные давние отношения к нему. В других не многочисленных случаях. Умалчивание полных имён и надеюсь на деликатное понимание читателя. Владимир Бушин Мой редактор сообщил мне, что директор издательства В. Косалапов выбросил мою статью из сборника, сославшись на соответствующие указания высоких инстанций. Но я думаю, стеснительно улыбнувшись, сказал он: "Никаких указаний не было". Мой многоопытный редактор дал мне совет позвонить тому самому лицу в ЦК, на которого директор издательства кивал как на запретителя моей статьи. де Полекарпову. Совет был дерзкий, но я позвонил. Позже Солженицын назвёт ныне покойного Полекарпова главным душителем литературы и искусства. Примечание. Солженицын А. И. Бодался телённых с дубом. Очерки литературной жизни. ЮМСА пресс Париж. 1975-й, страница 71. В дальнейшем теленок. Так вот, когда главный душитель услышал от меня, что кто-то не желает печатать мою хвалебную статью о Солженицыне, да при этом еще кивает на него, душителя, он был взбешен, долго шумел в трубке, ругался, негодовал, а кончил тем, что предложил мне немедленно написать докладную записку на директора издательства. Я поблагодарил его, однако, не желая скандала, докладную писать не стал. Но всё-таки, что же мне было делать со статьёй? Предложить её в какой-то центральный журнал я не решался, так как приблизительно на треть она уже опубликована в Неве. Немного подумав, я послал её в Воронежский подъём, где тогда довольно часто печатался. В пятом номере за сентябрь-октябрь 1963 года она там наконец и увидела свет благодаря содействию Анатолия Жигулина.